Глава 43. Виталина. Отпусти ее, требует Андре, появляясь на пороге с чашкой чая и таблеткой успокоительного. Ужас царящий в моей груди стремительно испаряется. Слава Богу, муж меня не бросил. Кого ее? Ухмыляется Марк, играя мускулами и моими чувствами. — Не строй с себя дурака, тебе не идет. Андре впервые грубит родному брату. — Беллу оставь в покое, — отодвигает брата в сторону грудью. — Беллу, не смеши меня, я думал Велину-лебедь, — говорит брат, коверкая мое имя. Моя чудовищная ложь раскрыта. Доходит до меня страшная правда. Свистящий гул в ушах, мощные короткие удары в груди. Марк узнал, кто я. Мне конец. Чувство опасности разрастается до вселенских масштабов. Тошнота, холодный пот, дрожь в руках сводят меня с ума и выдают с потрохами. «Чего несешь? Муж протягивает мне чашку, и я по тюремной привычке запиваю таблетку прохладным черным чаем. «Виталину Лебедеву!» Почти по слогам произносит Марк, заглядывая мне в лицо из-за плеча брата. «Русскую хакершу, за которой охотится половина западного хакерского мира». «Чушь!» — гневно цедит Андре, сжимая руки в кулаки. «Марк, шел бы ты по своим делам!» «Ну ты, братишка-осел! Влюбился и деградировал, в дебила превратился. Не замечаешь очевидные факты, не можешь сложить пазлы и сделать вывод. Она тебя обманывает с первого дня, использует как несмышленного мальчишку». «Ведьма даже не любит тебя!» Замираю. Сердце усиленно качает кровь. Крайне затруднительно дышать. «Неправда», — подаю слабый голос. «Я знаю точно, что люблю мужа своей особой любовью, наполненной до краев благодарностью и сексуальным влечением. И он это знает». Муж ловит мой перепуганный взгляд. «Заткнись!» — бросает мне Марк, даже не глядя на меня. «Братишка, ты придумал себе любовь, нарисовал милую картинку. Очнись, она тебя не любит. Птички на хвосте принесли, что ее первый мужик кинул ее, когда начались настоящие проблемы». А бабы все дуры. Всегда боготворят тех, кто поступает с ними подло. Уверен, твоя Белла по сей день сохнет по русскому хакеру. Грудную клетку расширяет от жжения. Марк отравил воздух своим ядом, и я не могу нормально дышать. Кружится голова, дрожь в ногах прекращается, и коленки перестают трястись. Видимо, успокоительная таблетка уже действует, поэтому реагирую на происходящее заторможенно, отстраненно. Очередное спасибо драгоценному мужу позаботился об обезболивающем для этой паршивой ситуации. Андре поворачивает перекошенное злобое лицо к брату, Цедит разборчиво и громко. Пошел к черту! Не буду тебя слушать! Белла моя жена! И срать, что ты там думаешь по этому поводу!» Оторопь берет даже меня. Меня размазывает от благодарности. Муж защищает меня. В моих глазах замирают слезы. «Нет, ты послушай». Я не все рассказал о ее визите ко мне. Вздрагиваю. О чем это он? Решил добить меня? Да-да, нежная моя, фамильярничает Марк. Я выполнил свою часть сделки, наказав всех, кто тебя предал, и кого ты вписала в черный список. Что? Дать адреса. Могилок или на слово поверишь? Обливаюсь холодным потом. Щемит в груди. Делаю вдох-выдох, чтобы оклематься и принять его слова. Что я натворила? Милая Белла Виталина, надо бы рассчитаться за услугу. Игра или ты? Помнишь о договоренностях? Или напомнить о цене? Есть запись нашего разговора. Я не просила тебя убивать убирать обидчиков. Бессильно выдаю. Нет сил ни плакать, ни кричать. Еще как просила. Расплатись. Я же не сам работал. Ты должна понимать, замешаны два десятка людей. «Я была в аффекте!» — это не отменяет сделку. «Андреа, скажи ему!» — хнычу как ребенок, понимая, что натворила непоправимое. «Братец, для тебя у меня есть еще один сюрприз. Запись, где твоя жена признается в том, что вышла за тебя с одной целью — добраться до меня». «Дорогой, умоляю, не слушай его!» — шепчу. «Как это не слушай, Белла? Изабелла, вечно ты его в дурачках держишь. Обидно, однако!» Издевается темноволосый мужчина в черных джогерах и черной футболке. «Заткнитесь оба!» — выплевывает муж с каменным лицом. «Марк, чего ты хочешь?» «Жену я тебе не отдам». «Вот как? Тогда игру!» С трезвым расчетом заявляет гость. «Я тебя услышал. Уходи. Мы найдем игру». Андре окончательно берет себя в руки. «По рукам!» Марк бросает на меня горячий взгляд. «Знаешь, конфетка...» Я все же за второй вариант. Хочу забрать тебя с собой, чтобы ты дала моему брату жить нормальной жизнью. Без тебя. Поэтому желаю вам не найти игру. Незваный гость уходит. Через минуту несколько машин отъезжают от нашего дома. Остаемся наедине. Молчим каждый о своем. «Сегодня я поняла, что совсем не знаю своего мужа. А он узнал обо мне неприглядные вещи. Но оказался сильнее и умнее, чем я думала. А может, просто любит? Поэтому остальные факты обо мне ему фиолетовы. Я ведь тоже ради любви к Дэну пошла на все». «Иди ко мне», — подзывает муж, — стоящий около окна. Поднимаюсь, на дрожащих ногах иду. Супруг крепко обнимает, прижимает к себе. «Испугалась?» Киваю. «Марк не причинит тебе зла без моего позволения. Никогда не пойдет против меня. Я для него неприкосновенен». «Ничего не сделает той, «На ком ты запечатлен? «Что?» «Пошутила». Льну к мужчине. Его близость успокаивает, впрочем, как всегда. «Мы должны вернуться в Россию», — неожиданно выдает он. «Зачем?» Сердечко набирает обороты. «За игрой». «С чего ты решил, что она там?» «Уверен». «Я бы не была так уверена». — Говорю фальцетом. — Кого ты покрываешь? Того, кого любишь, русского хакера. Значит, игра осталась у него, понятно? Ты с ним разговаривала в аэропорту? Молчу, спрятав лицо на плече мужа. — Если молчишь, значит, угадал. — Дэн не знает, где игра. — Хватит выгораживать его. — Твоя жизнь висит на волоске, потому что я тебя не отдам, брату. Надо откупиться игрой. В нерешительности кусаю губы. Почему Дэн не отдал игру, если она была у него? Не знаю. Он тебя не любил? Обидные слова, но, похоже, правдивые. Вспоминаю жену Дениса. Наверное... Не любил.